Глава сороковая В Малом Эрмитаже играли в карты Государыня, бриллиантовый князь Куракин, великая княгиня Мария Федоровна и фаворит Зубов. Тут же наблюдал за игрой граф Воронцов, только что приехавший из Лондона. Как всегда, Здесь беседа в высочайшем присутствии шла самая непринужденная. Между играми речь зашла о великих событиях, не трон Людовика XVI и превративших Париж, когда-то убежище искусств и утонченных мод, в котел постоянно кипящей кровавой смутой. Воронцов, однако, выражал надежду на быстрое умиротворение – в виду постигшей робеспьера и других избешеных злой участи а какие надежды подавал безоблачный рассвет царствования несчастного людовика сказала вздохнув великая княгиня мария федоровна не меньшие надежды подавали и первые шаги революции сказал воронцов «Лучшие люди Франции, желавшие необходимейших реформ своему отечеству, никогда не предполагали, что стоят перед бурей, которая свергнет их в бездну. Однако даже пятнадцать лет тому назад, когда все в Европе казалось прочным и долговечным, возразил бриллиантовый князь Куракин, были люди, которые предсказывали близкие перемены». «Кто же это?» — спросил фаворит Зубов. «А хотя бы умерший в нынешнем году в крепости Святого Ангела в Риме Клёстра. Я живо помню герметические фокусы его в 1779 году, когда он, нужно правду сказать, девять месяцев вместе с графиней Серафимой Ди Санта-Крочи морочил весь Петербург. Бальзама и Лоренца». Прелестная Лоренцо Феличиани, улыбаясь, подхватил Воронцов. истина этот темный фокусник и шарлатан как бы многое предузнавал. В своем манифесте к французской нации он предсказал разрушение Бастилии. Только действительно ли он умер? Я на днях получил точнейшие известия, заметив интерес, сияющим улыбкой лице престарелой монархини, заговорил бриллиантовый князь. Калеостра, высланный из Российской империи в октябре 1779 года, продолжал свою карьеру в разных странах с переменным успехом. Наконец он оказался в Риме. И здесь-то Давно сторожившие его святые отцы поймали хитреца. Он был предан одним из адептов сочиненного им египетского масонства и заточен в замок святого ангела 27 ноября 1789 года. Его судили и приговорили за предательство и разные проделки к смерти. Но папа помиловал его 7 апреля 1791 года. Пять лет провел Калиостро в заточении и, наконец, умер от истощения сил. «Это по вашим сведениям», — возразил Воронцов, — «но мне передавали, что Калиостро жив и даже на свободе. Принеся полное раскаяние и будто бы лежа уже на смертном одре», он пожелал исповедаться. Но когда пришел монах, задушил его и, нарядив свое платье, уложил в кровать, а сам в монашеском одеянии вышел и скрылся. — Довольно невероятное приключение, — сказала государыня. — Впрочем, сей граф Феникс действительно бессмертен, как людская глупость и желание обманываться. Он до скончания века будет возрождаться в шарлатанах, магиках, духовызывателях и прочих. Самые ненавистные для меня люди. К Леостру был, кажется, масон? — спросила великая княгиня Мария Федоровна. — О, скорее, тайный иезуит, посланный к масонам, чтобы шпионить, но изменявший и тем, и другим ваше высочество, — заверил Зубов. «У меня есть при себе насчет Калиостро любопытный документ», — сказал Куракин, доставая свернутый пожелтевший газетный листок. Мне передал его один российский путешественник, посетивший Лондон в 1786 году, когда Калиостро напечатал в газете шифрованное объявление. По нему можно точно определить, был ли он масон или иезуит и, развернув листок, подал его графу Воронцову, отчеркнул ногтем объявление. Воронцов пробежал его про себя и затем испросил разрешение у государыни, отложившей карты и внимавшей с видимым интересом, прочесть вслух. — Читайте, ежели коротко, граф, — разрешила государыня. Воронцов прочел английский текст всем истинным каменщикам во имя Иеговы. Настало время, когда надо начать созидание нового храма Иерусалимского. Это обращение имеет целью пригласить всех истинных масонов Лондона прийти завтра вечером 3-го числа настоящего месяца 1786-го в 9 часов в таверну Кейли на Большой Королевской улице, чтобы там выработать план и положить первый основной камень истинного храма духовного Иерусалима в этом реальном мире, каменьщику и члену новой церкви. Для всех, кто знает масонскую символику храма Соломонова, полагаю, смысл этого объявления ясен. Заключил толкование Куракин. «Объявление масонское и для масонов, а так как оно вышло за три года до французской революции, то из этого можно сделать вывод о подготовке грядущих событий, предпринятой в лондонской таверне». Никто не стал спорить. Помолчали. «А что стало с прелестной и несчастной Лоранцией?» от которой многие в петербургскую побывку Калиостро были без ума. И, между прочим, тогда юный ныне статский советник князь Кориат, спросил Воронцов. Когда Калиостро посадили в замок святого ангела, то и прекрасная Лоренца была заперта в исправительный монастырь для женщин. Она там и по сей день пребывает, отвечал бриллиантовый князь. Государыня молча взяла карты, давая понять, что судьба Читы Калиостро ее больше не интересует.